Глава 8. Ночная нежизнь. К выходу подготовился, обменял фишки, получил всякое барахло и одно зелье здоровья среднее. Закинул в свою недораскаченную сумку, приготовил карту оружия, высвободил место по максимуму, поел. Точного направления прогулки не выбирал, поэтому машину не брал. Солнце село, Звуки города перестали даже делать вид, что они не опасны. В полутьме разница с прошлым городом была пугающей. Во-первых, зомби не перестали бродить. Потребности во сне у них попросту не было. То есть, конечно, иной раз они впадают в анабиоз, столпившись в темноте подвала, но это скорее, чтобы потом устроить сюрприз любопытным выжившим. Во-вторых, в ночи обитали далеко не только они. По улицам бегали крысы. Во всяком случае, нечто вроде серых мордастых грызунов. Зомби их жрали, получали за это опыт и всяческое повышение. Летали голуби. Эти были вполне обычными. Зомбированные пытались ловить и их. К неудовольствию своему, видел, что зомби без всякого тюнинга бывают чертовски быстрыми. Кошки и собаки с улиц тоже исчезли. Если не брать в расчёт такую собачку, как та, что осталась на пустыре по кличке Пушок, проведовать её пока смысла не видел. Среди прочих карточек были такие, как Язык гоблинов, Повелитель цветов, Мастер рун, Эксперт рисунка, Мастер камня, Поводырь для слепых, Магия огня, Фантом, Меткий выстрел, Мастер меча, Управление морским судном. Короче, заветный призыв питомца отсутствовал. На моих глазах по улице шёл и беспечно торговал лицом зомби третьего уровня. Можно сказать, никого не трогал. Внезапно из проулка выплыло огромное нечто. Чуть покачнулось, дёрнулось вперёд, наклонилось и сожрало беспечную нежить. "Етишкин кот, что ты за какаха такая?" озвучил я свои изумления. Каха издала урчащий звук и медленно побежала в мою сторону. Так что я прочитал надпись над ней: Пожиратель, 39 уровень, редкий, класс конвертер. Ах ты ж трансформатор, херёв, шепчу себе под нос, с неудовольствием наблюдая, как туша аккуратно движется в мою сторону. Нечто жирное, крупное, на шести ногах, весом в несколько тонн. Эдакий живой грузовик. Последнюю секунду до меня доносится его запах. Он напоминает автомат разлагающихся трупов, зарытых в свежем свином дерьме. Блинк на ближайшую крышу. Не ожидал твою мать. Смотрю сверху, оно изучает меня. Так проходит несколько секунд. Потом тело отворачивает переднюю часть и почти бесшумно бредёт дальше по улице. Типа, ну не хочешь, как хочешь. Выдыхаю. Сколько у такой твари здоровья с другой стороны, а сколько с него навалит опыта. Это явно не нежить. Если подумать, всё, что я вижу это люди, нежить и, судя по собачкам, мутанты, сущности звери, которые принялись своими путями набивать опыт и без всякого интеллекта расти в уровнях, причём преуспели лучше человека. Тогда это чудо природы, представитель фауны, охреневший в атаке Какой-то раскормленный тигрокрыс. Сколько у меня маны? Тридцать девять. Особого желания оставлять тварину за спиной не было. Но кое-какие соображения требовали поискать дичь под свой размер зубов. То есть, кого попроще? Словно отвечая на мои мысли, торжественно вылезло сообщение. Получено задание. Убить пожирателя редкий. Награда. Повышение интеллекта. Плюс один. Штраф. Понижение интеллекта – минус один. Срок исполнения – 24 часа 0 минут. Таймер размещен в личном статусе. Отказ невозможен. Гребаный насос. От неожиданности блинкнул на соседнюю улицу. Выдохнул. Так, началось в колхозе утро. Система хочет, чтобы я убился об этого мутанта размером с Титаник. Или скорее айсберг, потопивший Титаник. В крайнем случае… вернулся к расовому пределу интеллекта, и жизнь стала проще, как и у всех тупых существ, независимо от расы. Что делать? В любом случае время подумать есть. А где пасётся тварина, я теперь чувствую с закрытыми глазами. Система не собиралась делать из координат моей цели интригу, но 39-й уровень это же просто какой-то дракон. А у меня ни коня, ни доспеха, ни принцессы. Да и сам я не принц. И даже ни худой наконец зелёный огр в задумчивости продолжил свой променад и почти сразу же уловил шум от моих озабоченных до поедания человека в собратьев зомби. Где-то происходило веселье. Одноэтажное, сравнительно высокое, ярко-оранжевого цвета здание кафеха, в которой заодно располагалась пара модных магазинов. На крыше торчит несколько выживших Под скупом свете луны они вяло одиночными выстрелами постреливают по толпе зомбированных. Вообще, поведение не то чтобы правильное. Именно из-за них улицы пусты. Все собрались на эту дискотеку. Ольба стянула к себе солидную массу зомбированных штук 300, не меньше. И самое для выживших паскудное, что в расстерженном митинге участвуют два зомби-сержанта и один зомби-банши девятого уровня. Канонически По мнению памяти шая, банши должна быть женского рода. И в этот раз тоже было так. Эта злобная зомби-баба время от времени выдавала направленный крик на крышу, пару раз взвоет так, что уши вянут, потом отдыхает минуту. Придурков на крыше глушило, слегка сводило с ума, возможно, даже причиняло физический ущерб, а они без всякого успеха пытались её застрелить, лашары. На крышу у зомбированных доступа нет, несмотря на то, что по самому зданию рыщут группы по 10-20 голодных неживых под командованием начинающих лидеров. Найти путь наверх к еде они не могут. Строго говоря, там явно есть лестница внутри здания, но мертвяки пока еще слишком тупые. Крякнул, обогнул строение по большой дуге. С торца была пожарная лестница, вертикальная, но без нижней секции. Впрочем, манна восстановилась. Можно не напрягать ноги. Блинк работает в любом направлении. Тем не менее, к человекам по многим причинам не полез. Блинкнул на соседнее сооружение. Никазистый овощной ларёк, свистнув несколько раз и уже почти потеряв терпение, смог обратить их внимание на себя. Эй, болезные, харе полить. Схирали, ты кто такой? Чёрный плащ твою мать, а ты спросил у самого борзого они отползли в мою сторону заодно уйдя с линии ультразвуковых визгов банши что нужно было сделать сразу посчитал в группе 6 человек из которых один вероятно тяжело ранен а я тогда скрутшмагдак как скажешь вообще я твоё имя восприятием вижу ты соловьёв генадий викторович специализация лидер седьмой уровень неплохо против моего пятого «Тихие!» «Только у тебя и твоих людей проблема. А вот у меня все нормально». Соловьев подался в мою сторону с края крыши, хмуро наблюдая, как мимо моего хлипкого ларька продефилировало сразу семь зомбарей. На его глазах я извлек копье и проколол последнему голову. Остальные заворчали, дернулись ко мне. Потом снова перевели внимание на выживших и стали дрейфовать в их сторону. пока они топтались туда-сюда, завалил ещё двоих. Как ты это делаешь? Навык такой. Им на меня похер, больше не расскажу. Скажите мне, лучше, милые друзья, а есть ли у вас системные сумки, щиты, карта призыв питомца? Они переглянулись, пошушукались. Да, пусть, сумки есть. Щит один. Карты такой вроде нет. Тебе-то что? У вас раненый Его кровь привлекает зомби. Меняю одну сумку и один щит на среднее зелье здоровья. Будет ваш человек как зайчик опять бегать по дорожке. Он стрельнул глазками по своим. Одна из девушек лечила раненого, только слабенько. По моим ощущениям, тот быстрее кровью истечёт. У нас есть проблемы посерьёзнее. Вы про мертвеков перестаньте полить. Сами же привлекаете всё новых и новых. А с этими что делать? Шесть на крыше остаться. Не такой плохой вариант. Можешь помочь? Сначала давай с сумкой. На кой чёрт тебе сумка? Надо. Несколько секунд лидер соображал, потом сжал губы, кивнул. Расслабленно я вальгетно расположился на старых ящиках, показал ему бутылочку зелья, сделал жест в стиле: "У нас товар, у вас купец". Покопавшись и слегка поругавшись, они достали и показали мне щит и заляпанную кровью сумку. Пригляделся. Системные. Как будем меняться? Спросил было он, когда я блинком оказался возле них, вручил красноволосый девахи бутылочку и протянул руки за своей частью сделки. Как ты это сделал? Каком к верху? Имущество моё давай, получив сумку, проверил. Она была пуста. немедленно объединил её со своей посмотрел, что получилось. Системная сумка, второй уровень, масштабирует вес 1 к 50. Объём ограничен 500 л. Особенности: предупреждает процессы самопроизвольного разложения и разрушения. Может быть повышена до третьего уровня путём объединения 16 аналогичных одного уровня. Неплохо. Закрама родины Щит собрал в карту, за одно с разочарованием отметив, что он по прочности упал до всего 74%. Давайте теперь поговорим про ваши проблемы. И смой кровь хотя бы просто водой, она воняет, привлекает нежить. Выжившие стали понемногу обступать меня, охватывая в кольцо. Разочарованно покачал головой и блинкнул обратно на свой ларёк. Снова сел, развалившись на коробках. Ребят, вы себя подозрительно ведёте. В принципе, я теперь готов валить к ядрени матери, но выслушаю ваше предложение по цене вашего спасения. Тем временем раненый принял зелье, и оно подействовало. Компания была строго смешанной: три девушки, три парня. Они переговаривались, посматривали на меня, на зомби внизу. Их постепенно становилось всё больше, перетекая с других мест. Это и это Лидер показал пальцем на двух девушек. С тобой переспят. Идея была встречена их разгневанным ропотом и шипением. Херня, считай меня импотентом, который компенсирует силой оружие. Слушаю дальше. Или я пошел? У нас есть оружие, есть продукты, алкоголь, деньги, тысяч триста наберем. Патронов не дадим, они почти кончились. Есть карты навыков разные, карты подсказок. Есть системный набор инструментов: системные лыжи, камень обучения, степной лучник. Стоп, интересует камень обучения. Ты лучник? Не твоё дело. Согласен на сделку? Ты спасаешь нас от замбарей. Мы тебе камень и всё. Жадные вы. Допустим. Вам надо попасть в условно безопасное место и желательно не по частям. Что вы считаете таким местом? «Здесь рядом должна быть Сергиевская церковь. Святая земля остановит мертвяков». Хрена лысого. Оставьте свои фантазии. Плевали они на религию и святость. Это вообще скорее из фильма «Горец». Придумайте что-то посерьезнее. Они переглянулись. Мужик, тот, который был до недавнего времени ранен, осторожно подбирая слова, предложил. Дальше по Горького. Если перейти через железнодорожные пути, областная нефтебаза. Я слышал, там большая группа выживших, два ряда заграждения, защитный периметр. Не меняя позы, многозначительно пожал плечами. Типа, выбор всё равно за вами. Выжившие для порядка поспорили, но остановились на этой нефтебазе. Вроде как там колючая проволока, открытые пространства, генераторы. Тоже сомнительная технология. Тарахтелки сами по себе способны собирать толпу зомби. Как ты собираешься нас спасать? Это мое дело. Будьте готовы по моему сигналу шустро валить с крыши на улицу. С ума сошел? Будьте готовы. Мана восстановилась не полностью. С ларька сравнительно аккуратно слез, только чуть руку поцарапал. Моя кровь зомби не привлекала, и вообще в такой толпе я мало отличался от остальной нежити. Начнём с чего? Неразбитые машины. Подобрал с тротуара отколовшийся булыжник, порадовался, что по ощущениям он стал легче. Значит, мышцы стали не иллюзорно сильнее. 10 силы расовый предел человека, то есть сила молодого Шварценеггера. У меня помнится 9, то есть почти как самый сильный человек. А новый рассовый предел вообще 15. Пока что хватает с избытком. Извлёк клевец, лавируя между плотными группами зомби. У них не было понятия о личном пространстве. Скопление нежити сильно отличалось от человеческого митинга. Дошёл до певицы банши и простецки проломил ей череп системным молоточком. Напоследок она меня оглушила своим воплем. Прежде чем толпа возмутилась по поводу прекращения концерта, швырнул булыжник в целинький заранее присмотренный фонд Мандео. Машина немедленно разразилась трелями сигнализации, привлекла внимание, а мне пришлось уворачиваться от попыток толпы меня утащить в направлении нового возбудителя народного внимания. По моим наблюдениям, зомби, хотя и не чувствуют машины живыми, За неимением гербовой зляться на резкие звуки, вибрации и прочие техногенные проявления, раздавая удары по головам налево и направо, уменьшил местную популяцию ещё на пять мертвецов, что совершенно не делало погоды. При наличии иного раздражителя моя преступная деятельность оставалась без внимания. Машина немедленно пострадала. Слегка озверевшие от недоступности мяса зомби буквально отрывали куски кузова, что ещё больше распыляло сигнализацию. Выпавшую из банши серебряную карту забрал, как обычно, не глядя. В этой истории меня интересовали два сержанта, каждого из которых я подкараулил и подло убил ударом пехотного ножа в череп. После этого прошёлся и завалил двух громил, одного тень и четырёх высокоуровневых зомби без класса. План мой был прост. Хотя интеллект я ещё не прокачивал, но и дураком не был. Лишаем толпу командования. К счастью, аналога Ивана Грозного в этот раз не имелось. Валю выдающихся личностей особенно вышибал. Одну из боковых толп невобрано стал забивать, раздавая фатальные удары один за другим. Немного проредил их численность, голов Эдок на 30, пока не запыхался. Побрёл в здание. Там никого, но идти через него я бы не рекомендовал. Пожарная лестница в глубине. Внутри обнаружились два сильно обглоданных скелета. Надо думать, товарищи тех, кто на крыше. Подобрал пару мечей и две системные сумки первого уровня. Немедленно объединил их между собой. Глянул прогресс. Неплохо. 404 из 450. Скоро повышение. Вышел, зыркнул на крышу. Человеки люди притаились, но смотрят внимательно. Одна из девушек с огромными глазами мне отчётливо подмигнула и улыбнулась. Маргнул. Не отвлекайся, Гуль. Подобрал чью-то волосатую голову, кинул подальше, активировал сигнализацию на тонированном микроавтобусе ниже по улице. Отследил медленную миграцию скучающей толпы. Махнул своим союзничком, чтобы спускались. те зашипели, требуя перебить всех зомби. Усмехнулся. Как быстро они усмотрели во мне Супермена. С такой массой не справлюсь, без шансов. Ухлопал по тихой грусти ключевых, остальных отвлёк чуть в сторону. Теперь незаметно проходим. Отконвоирую вас до дефтебазы. Understand? А что значит надпись гуль в твоём статусе? Гуль читай. Оскалился я своей фирменной улыбочкой. Вот открываю личика. Не нравится. Ну так и выне петруха. Спускайтесь, смертники, или я делаю ручкой, а реведерчи. Прошла по меньшей мере минута, прежде чем они приземлились на задний двор кафе. И, видимо, моими указаниями и угрозами, скорым шагом двинулись по улице Горького в восточном направлении. Я им не нравился. Показатель интуиции у меня отсутствовал как развое явление. но чувствовал это прямо шкурой чужак, одиночка, пугающая внешность. И это они ещё не в курсе, что я нежить. Хвала яйцам, все вокруг прокачивают силу и здоровье, чтобы умереть сильными и в полном расцвете сил, а не интеллект. Держался чуть впереди и отдельно, краем уха слушая их шушуканье. В какой-то момент, когда я расслабился, не переставая, впрочем, поглядывать на своих спутников, Уже почти возле ниток железнодорожных путей, в свете неполной луны из боковой улочки резко выкатилось два десятка тёмных колобков на множестве шустрых лапок. Малый арахнит, третий уровень. Поскольку дружить умею плохо, извлёк копье и на пробу пригвоздил одного такого к потёртому асфальту. Получено 1 опыта. Прогресс 405 из 450. Валите их, но только без огнестрела, прошептал вежливому. Те и сами вроде не дураки, принялись лупить по уков, кто чем, и через минуту всё тот же спасённый моим зельем мужичок полголоса пробурчал что-то вроде: "Это было слишком легко". Не успел возразить, что и опыта отсыпают ерунду, всего по одной-две единички. Слова застряли у меня в глотке. Из этого же переулка, двигаясь по боковой стене, Угающе осторожно на нас вылез здоровенный размером с легковой автомобиль волосатый паук Арахнит мать 21 уровень. Сглотнул. Кажется, у меня на жопе закололись все какие есть волосы. Пару мгновений это чудо человеческих фобий и фильмов ужасов осматривало нас в семью слегка светящимися глазами, видимо, соображая, что слишком безответственно подошли к судьбе её детишек. После чего угрожающе мягко и беззвучно шагнула на мостовую и метнулась ко мне, безошибочно вычислив во мне самого безответственного. Блинк в сторону, у кого есть магия огни-стрелы, яды и вообще любой козырь в рукаве. Сейчас самое время. А как же зомби? Похрену. Выжившие не сплоховали. Поучиха метнулась к ближайшей дивахе. но была остановлена синхронным выстрелом с трёх сторон и одним шлепком огненной магии, небольшим файерболом. Закалибалась на мгновение. Видимо, для неё мы стали слишком зубастой пищей. Извлёк копьё и пехотный нож. Блинк прямо над её гигантским телом, на высоте пары метров, всаживаю всем весом в спину копье, застываю на секунду, потом вбиваю в голову пехотный нож. Помнится, у него есть постоянный урон. Блинк подальше. По Учиха издала возмущённый треск, как если бы была цикадой, но такой, которую собирали из композитной стали на Уралвагонзаводе. Проигнорировала остальных и побежала ко мне. Вероятно, я её крепко обидел. Извлёк системный меч и щит, сгруппировался и принял на него удар. Через мгновение встретил стену противоположного здания. С таким успехом можно было выйти против Локомотива. Ударила она как взбешённый бык, отшвырнув меня, словно озорвавшуюся балонку. Здоровье 81%, голод 22%. Отмахнулся, щит уронил. Что у меня есть в запасе? Из последних сил Блинк подальше по улице бежит за мной. Надеюсь, нож её ранит. Ещё Блинк на крышу шиномонтажки. Она не отстаёт, но это даёт пару секунд форы, пока она злобно клокоча перепрыгивает заборчик и лезет ко мне высказать свои претензии лично. Маны 19. Писец, от такой не убежишь. Она просто по стенам бегает как спринтер за любовником жены. Извлекаю большой топор. Размах в ту секунду, когда её рожа или как там это у пауков называется, Показалось из-за изгиба крыши, всей своей гульской силой рублю её сверху вниз. Так сказать, преимущество стратегической позиции. В этот раз она падает вниз. Получено 292 опыта. Получен 6-й уровень. Выносливость восстановлена. Здоровье восстановлено. Манна восстановлена. Прогресс 247 из 600. нераспределённых очков развития 3